Глава 14 Кристофер Дверь в кабинет закрылась, и Кристофер остался наедине с развеселившимся венценосным другом. — Желаю хороших вам снов, — повторил Арис, стараясь подражать тону гвардейца. Король указал на одно из кресел возле камина. — Присаживайся, друг мой. Ты, должно быть, устал с дороги, но расскажи мне все. В какой момент она тебе понравилась? Сразу при знакомстве или на следующий день? И даже не начинай, не отнекивайся, я все понял. Хмыкнув, Кристофер прошел к предложенному креслу и устроился поудобнее на мягком сидении. Он чувствовал себя уставшим и голодным после столь насыщенного дня и надеялся, что друг не будет слишком долго над ним подшучивать. «Я сделал все, как ты приказал, как мы обговаривали. Нужны достаточно веские причины, чтобы я пошел на те крайние меры, что мы обсуждали». Без тени улыбки ответил дракон, глядя королю в лицо. «Я надеюсь, ты убедился в нашей безопасности. Среди нас будет жить ледяная драконица. Мир два века не видел ледяного дракона», — задумчиво протянул Ларис, Взяв со стола заточенный карандаш, он принялся ловко вертеть его между пальцев. «Интересно, с чего же все началось?» Почему клана ледяных драконов больше не существует? Кристофер уперся локтями в подлокотники и почесал кончик носа. Знакомство с Алитой потихоньку переворачивало его представление о ледяных драконах. Девушка обладала положительными качествами, если, конечно, мастерски не обманывала его. — Ты отвечаешь вопросом на вопрос, Крис. — Хм. Я привез ее потому, что не вижу в ней опасности. Я достаточно убедился в этом, и ты тоже скоро поймешь, что я прав, — спокойно ответил начальник королевской гвардии, давая уставшему телу расслабиться в мягком кресле. Хорошо, будем надеяться. У нас на попечении несколько синих драконов. Они, конечно, дети, но это не говорит об их безобидности. Сам прекрасно это знаешь, а тут одна ледяная драконица, которая и в дракона-то превращаться не умеет. А вот это интересно. Не умеет? Ты вез ее на себе? Арис оживился и уронил карандаш на темную поверхность стола. Он поднялся, чтобы пересесть в кресло возле камина. Что еще? Да, я перевез ее на себе. Что еще? Как я понимаю, огонь не подвластен ей. Зато она может управлять жидкостями, наверное, умеет морозить. Твоя сестра и сама толком не знает о своих способностях. Никто не учил ее, не занимался с ней магией. А еще она — целительница. — С этого ты должен был начать. Арис упер локти в колени и нахмурился. — Продолжай. Как ты это узнал? Помнишь мою рану на боку? Она начала гноиться вчера вечером. Я промыл рану и сделал перевязку, но этого оказалось мало. Мне становилось хуже. Кристофер покривился, вспоминая сковывающее тело боли и тот странный сон с всепоглощающей бездной. И, как видишь, она вылечила меня. «Конечно, я еще не показался дворцовому целителю, но я уверен, что исцелен». «Ты шутишь?» Король выпрямился, удивленно взглянув на старого друга. «Это что получается? Алита может вылечить от токсина синих драконов? От адверсийского яда? Это ж скольким можно было спасти жизнь во время войны, если б мы знали о ее существовании?» Знали бы о ее способностях. Крис, отец, мог бы остаться в живых. Арис выругался и вскочил с места. Он принялся расхаживать по кабинету и что-то бормотать себе под нос. Кристофер наблюдал за ним, обдумывая предположение друга. Кто знает, смогла бы она помочь или нет. История не знает сослагательное наклонение, а потому в таком ключе дракон старался не думать. Послушай, это все неопределенно, заметил гвардеец, делая акцент на последнем слове. Меня уже лечили от токсина, делали проколы, мази, целители до нее старались вылечить меня. Да и от количества токсина зависит исход. Кто знает, может, я и без нее бы выздоровел. «Кто знает, кто знает?» Арис развел руками, тяжко выдохнув. «Ладно, это все умения, навыки. А что она представляет собой?» «Она показалась мне доброй, заботливой, трудолюбивой. У нее неплохое образование и воспитание, что не сразу бросается в глаза из-за излишней стеснительности. Хотя ее можно понять. Прожить столько лет в компании трех людей — Тяжело заводить знакомство после столь длительного затворничества. Ей многому придется научиться. Я заметил робость. Но не играет ли она с нами? Не притворствует? Король уселся обратно в кресло и отрешенно посмотрел на огонь. Вряд ли. Я не смог поймать ее на лжи ни разу. Да и она так паникует каждый раз, когда к ней обращаешься, так что вероятность того, что она умелая актриса, крайне мала. Да. Что ж, в любом случае расскажу тебе, что я узнал о ледяных. Немалых трудов стоило моим подчиненным найти эти сведения. Арис откинулся в кресле и вытянул ноги. Последняя запись в нашей истории о ледяных драконах сделана два века назад как раз во время восстания Ордена Небелийцев. Ледяной дракон, имя его я не запомнил, да, думаю, и не столь важно оно, сожрал целое поселение недалеко от столицы. Да, недалеко отсюда. А потом разрушил весь айрендол практически до основания. Он изрыгал ледяное пламя, разрушал дома, пожирал людей, а еще объявил себя ледяным королем. Может, он обезумел? Не знаю. По записям никто не смог дать ему отпор, много драконов погибло в тот день. И самое главное, его не смогли убить, не смогли поймать. Могли только ранить, но он тут же исцелялся. Его жгли пламенем, но не наносили вреда, разрушив столицу, что камня на камне не осталось, он исчез. И с тех пор драконы решили, что от ледяных надо избавляться? Кто знает? Про ледяных написано крайне мало, как будто они стояли в сторонке, когда вершилась история. Невеликих воинов, невеликих открытий или исследований. Арис почесал бороду, а затем добавил. Еще я выяснил, что когда-то на территории нашего королевства существовали храмы Мелестины первой ледяной драконицы, сестры великого Люсиора-создателя. Один из них, кстати, располагался в столице. И что же с ним стало, неизвестно? Протянул Кристофер, размышляя над услышанным. Скорее всего, разрушилось от времени. Может, его разрушили. Кто теперь знает? Про саму Мелистину написано, что она в отместку брату создала ледяных драконов и никто не мог превзойти их по силе и умению, а еще они могли самоисцеляться. Арис умолк, напряженно глядя на друга. «Как думаешь, ледяные подвержены безумию? Какой-нибудь особо опасной форме? Меня беспокоит, что при такой силе они не стали единоличными правителями Арувийского королевства. Какой клан смог бы противостоять им?» Гвардеец сцепил пальцы и подпер подбородок. Он вспомнил, как принцесса с легкостью вылечила ранку на правой щеке, которую получила во время полета. — Не знаю. Алита не проявляла агрессии или чего-то подобного. — Да и судить о ее силе я пока не могу, — покачал головой Кристофер. — А с кланом ледяных? Может, они вырождались? — Ах! Демон с ними, все это странно как-то. Меня не оставляет тот факт, что о ледяных ничего толком нет. Если они такие великие целители, то парочка имен точно должна была остаться в истории. А то получается, будто историю стерли, вычеркнули. Как там говорится в поговорке? Историю пишут победители? Да, усмехнулся Кристофер. Вот только остается вопрос. Кто победил? повисла тишина, в течение которой каждый из драконов обдумывал свое. Гвардеец размышлял о принцессе, вспоминал ее повадки, улыбку, манеру разговора. Она походила на запуганную девчонку, наивную, робкую, но уж никак не на обезумевшую жестокую женщину, готовую уничтожить все вокруг. Во всяком случае он искренне в это верил. Эх! Арис поднялся. «Не знаю, чему я удивлен больше. Тому, что моя сестра обладает невероятными способностями к целительству, он загнул один из пальцев на левой руке. Тому, что моя матушка могла столько лет скрывать эту тайну, или тому, что ты влюбился». «Не начинай!» Кристофер закатил глаза. «Меня поражает, как ты можешь так свободно переходить с одной темы на другую». А что не начинай? Я помню, как пил с тобой, когда твоя помолвка была расторгнута. Я три дня в себя приходил, и помню, какой бред ты тогда нес. Ты обещал, что никогда не женишься и никаких больше серьезных отношений не заведешь. Для сильно выпившего ты удивительно хорошо помнишь, что я там наобещал. — Это единственное, что я помню, — возмущенно ответил Арис. Он хлопнул в ладоши, и парящие огоньки засияли ярче. — Давай отужинаем. Ты же составишь компанию старому другу? — Непременно, — устало ответил Кристофер. Слуги накрыли ужин в смежной с кабинетом просторной комнате, основным назначением которой являлся досуг короля. Сводчатый потолок украшала хрустальная люстра с магическим светом. На стенах насыщенного бордового цвета висели канделябры и картины, изображающие сцены битв между драконами, высокие панорамные окна, мозаичный паркет и орехового цвета мебель. Возле камина стояло большое кресло и пуф под ноги. В середине комнаты располагался вытянутый стол на восемь персон, а в дальней части – бильярдный стол. Помимо прочего, можно было выйти на балкон и подышать свежим воздухом. Кристофер не раз бывал здесь, составляя компанию другу за обедом или ужином. Завтракала Арис чаще всего один, иногда в компании супруги или же в кругу всей семьи. Наевшись рыбы во время спонтанного привала в лесу, Кристофер отдал предпочтение горячему сырному супу с курятиной и мясной подливе с овощами. Они подняли бокалы с вином за воссоединение и надежду на возникновение дружеских отношений между новоявленной сестрицей и остальными членами семьи, а затем еще пару раз за мирное время и процветание королевства. «Завтра представлю Алиту всем». За завтраком познакомлюсь с семьей, а вечером, как полагается, устроим банкет. А еще отдельно поговорю с Малисом. Пусть наш дворцовый целитель оценит ее способности. Арес в задумчивости откинулся на спинку стула. Хорошо же хранителям громового замка удалось прятать ее столько лет, да еще и под носом у синих драконов, ведь ни один проверяющий не узнал о ней. — Думается, мне за все время ни один проверяющий там не бывал, а только сочинял отписки для короля или кого там еще, — произнес вслух догадку Кристофер. — Не исключено! — подняв брови, выговорил собеседник. — Как сам громовой замок. Ну, на твой взгляд. — Неплохо, но нужен ремонт. И на постоянной основе там должно проживать больше людей. Поддерживать столько помещений в хорошем состоянии не под силу трем людям. Да, надо будет обговорить это с моими советниками. Все еще хочешь сделать громовой замок запасным вариантом? Гвардеец сложил приборы и пригубил чашку чая в ожидании ответа. Почему бы нет? Этот дворец мне жутко не нравится. Здесь жили синие, они его строили. Они знают о нем больше, чем мы. Я хочу отстроить другой дворец, чтобы только я и пара доверенных лиц знали бы обо всех секретах. А так, неуютно, расточительно и, самое главное, небезопасно. Король скривился и принялся постукивать пальцами по столу. Громовой замок более чем подходит для этих целей. Там просторно, даже водопровод есть. Примитивный, конечно, но его всегда можно усовершенствовать, а благодаря холодному климату удобно хранить продовольствие. Да, и согласись, в критической ситуации перебраться в громовой замок проще и разумнее, нежели в Эрту. — Не спорю, — кивнул Кристофер. Громовой замок находился намного ближе к столице Чемерта, родовое гнездо черных драконов. Не говоря уже о тех скрытых проходах, что таились под замком и позволяли перебраться вдоль Алтесского хребта и подготовить внезапную атаку. За время войны у синих драконов неоднократно возникала возможность переселиться в Громовой замок. Сделая неподобный шаг, и вполне вероятно, они получили бы преимущество. Но почему-то даже не подумали о такой возможности. — И это замечательно, — заметил начальник Королевской гвардии. — Неизвестно, что стало бы солитой при подобном стечении обстоятельств. — Ну да ладно, — махнул рукой Арис. — Сейчас вернемся в кабинет, и я отдам тебе документы. — Но прошу, ознакомься с ними завтра утром, на свежую голову. Мне нужно знать твое мнение. Что за документы? Гвардеец напрягся, стараясь прогнать дремоту и сосредоточиться. Рапорты, доклады, пара отчетов и прочее. На юге королевства волнение. Где именно? Спросил Кристофер, завидев, насколько помрачнел король. «В Верентисе!» «И ты только сейчас мне об этом говоришь?» «Я и сам узнал об этом только вчера», — усмехнулся король. «Ты же знаешь, никому нельзя доверять. Виновные будут наказаны». Кристофер тяжко вздохнул и подумал о близких, дяде и тете, проживавших в южном городе. Перед отлетом в громовой замок он отправил им письмо, и на скорый ответ не надеялся, но теперь очень хотел получить его как можно быстрее. Что там произошло? Народные волнения по причине... Да... Арис покачал головой. Изначально причиной недовольства послужила эпидемия холеры. Из-за нее закрыли порт и по цепочке. Лавки закрылись, безработица, голод и, как следствие, беспорядки. Мэр города собрал народную дружину из числа добровольцев в помощь городской страже. Но, судя по последнему отчету, дела становятся все хуже и хуже. «Южной гвардии пора серьезно вмешаться, и поэтому я приказал Норману собрать отряд и отправиться в «Верентис». Генерал должен разобраться во всем этом, пока не стало поздно. Я думаю, он сейчас только на половине пути туда. «Плохие вести», — протянул Кристофер, коснувшись рукой края стола. Он зажал между пальцами белоснежную скатерть и начал ее перетирать, размышляя об услышанном. «Почему я не написал им раньше? Вот дуралей!» Карил он себя, вспоминая, когда в последний раз связывался с родственниками. На ум пришло письмо, полученное им через неделю после окончания войны, а это было около трех месяцев назад. «Я бы хотел узнать твое мнение о происходящем. Ты мой друг. Да и никто не знает эти края лучше тебя, ведь ты вырос там». «Относительно. В двенадцать мать перевезла меня в Эрту». «Ха!» Когда нам с тобой было по двенадцать, многое изменилось. Возьми, например, Верентис. В тот год синемордый король забрал город из нашего вассалитета и отдал синим драконам, а черным остались скалы Алтесии да Флавская равнина. Видимо, он представлял нас цветочниками. Мы могли бы открыть отели с горячими источниками. Не пряча улыбки, ответил Кристофер, на что Арис начал посмеиваться в бороду. Вокруг Эрты взаправду находилось огромное количество горячих источников и гейзеров. А все благодаря расположенной неподалеку гряде действующих вулканов, отчего здешние места изредка потряхивало. Прям представляю себя владельцем роскошной гостиницы. Парилки, горячие источники под открытым небом, девчонки всех мастей вьются вокруг. Запрокинув голову, король посматривал в потолок и жмурился, представляя себя хозяином злачного места. Теперь пришла очередь гвардейца засмеяться. — Что ты ржешь? — возмущенно спросил Арис. — Без девчонок место не будет популярным. Неужели ты думаешь, что народ проделывал бы такой путь ради того, чтобы погреть задницу? И вообще, ты даже понять меня не можешь. У меня супруга беременна. Мне тяжело. Кстати, как себя чувствует ее величество? Поинтересовался Кристофер о здоровье королевы. В этом году венценосные супруги ожидали появления первенца. С Вики все хорошо. Малис ставит срок ближе к концу лета, так что ждем-с. Арис сделал протяжный вздох и посмотрел на друга. Ладно, отправляйся отдыхать. Завтра переговорим по поводу Верентиса. Мне очень нужен твой совет.